Кукольный театр После долгих мытарств мы с товарищем убедились, что дальнейшая работа с любителями, так мы звали брата, сестер и всех, кроме себя, невозможна ни в цирковом деле, ни в балете. Кроме того, при таком ведении предприятия пропадает самое главное, что есть в театре. Декорации, эффекты, провалы, море, огонь, гроза, как передашь их в простой комнате с ночными простынями, пледами, живыми пальмами и цветами, стоящими всегда в зале. Поэтому решено было променять живых актеров на картонных и приступить к устройству кукольного театра с декорациями, эффектами и всякой театральностью. И тут можно устроить кассу и продавать билеты. «Ты пойми, это не измена цирку», — говорил я. В качестве его будущего директора Это печальная необходимость Но кукольный театр требовал расходов Нужен был большой стол, который ставился бы в широких дверях Сверху и снизу, то есть над и под порталом кукольного театра Отверстия закрывались простынями Таким образом... В одной комнате сидела публика, там был зрительный зал, в другой же комнате, соединенной с нею дверью, была сцена и закулисный мир. Там работали мы, артисты, декораторы, постановщики, изобретатели всяких эффектов. На это дело пошел и старший брат, отличный рисовальщик и выдумщик разных трюков. Кроме того, его участие было важно, потому что у него водились деньги, а нам требовался оборотный капитал. Плотник, которого я знал чуть ли не со дня моего рождения, так как он постоянно приходил работать в наш дом, сжалился, сбавил цену и согласился на рассрочку. Скоро Рождество, убеждали мы его, а потом Пасха, нам подарят деньги, мы и расплатимся. Пока делался стол, Мы уже принялись за декорации. Первое время пришлось писать их на оберточной бумаге. Она рвалась, мялась, но мы не унывали, так как со временем, когда мы разбогатеем, спектакли будут платные на настоящие серебряные деньги по 10 копеек билет, мы купим картон и наклеим на него разрисованную оберточную бумагу. Просить денег у родителей мы не решались. Они могли бы быть недовольны нашей затеей, которая будто бы отвлекает нас от учебных занятий. С тех пор, как мы почувствовали себя антрепренерами, режиссерами, директорами нового театра, который строился по нашему плану, наша жизнь сразу наполнилась. В каждую минуту было о чем думать, надо было что-то делать. Мешало всему лишь проклятое учение. В ящике стола была всегда спрятана какая-нибудь театральная работа, либо фигура действующего лица, которую надо было разрисовать и раскрасить, либо часть декорации, куст, дерево, либо план и эскиз новой постановки. На столе книга, а в ящике декорация. Лишь только учитель выйдет из комнаты, тотчас декорация попадает на стол И прикрывается книгой Или просто прячется в самое ее нутро Пришел учитель Я повернул страницу И все скрыто На полях тетрадей, книг Рисовались планы, мизансцен Поди, уличи, что это план А не геометрический чертеж Нами было поставлено Много опер, балетов Или вернее отдельных актов Из них Мы брали моменты катастрофического характера Например, акт Корсара изображавший море, сначала тихое, при дневном свете, потом бушующее ночью, тонущий корабль, спасающиеся вплавь герои, появление маяка с ярким светом, спасение, восход луны, молитва, восход солнца, или, например, акт из Дон Жуана с появлением командора с провалом Дон Жуана в ад, с огнем из люка, детская присыпка, с разрушением дома, превращающим сцену в раскаленный ад, в котором клубы огня и дыма играли главную роль, не раз эта декорация сгорала и заменялась другой. Мы ставили балет под названием «Роберт и Бертрам». Два вора, ночью они вылезали из тюрьмы, а потом лазали в окна городских жителей. На эти спектакли билеты продавались сполна. Многие ходили для нашего поощрения – а другие для собственного удовольствия. Наш неизменный поклонник, старый бухгалтер, просто разрывался, рекламируя наш новый театр. Он приводил с собой всю семью, родных, знакомых. Теперь нам не приходилось в кассе придумывать себе дело. Его было достаточно, а за кулисами еще больше. Поэтому касса открывалась перед самым спектаклем, так сказать, для вечеровой продажи. Однажды ввиду наплыва публики пришлось из маленького помещения перейти в большое, но мы были наказаны за свое сребролюбие, так как художественная сторона спектакля при этом пострадала. Искусством надо заниматься бескорыстно, решили мы. Теперь нам стало весело по воскресеньям и без цирка, и театра. И даже когда нам предлагали выбрать между тем и другим, Мы уже предпочитали последний. Не потому, что произошла измена, а потому, что наше новое кукольное дело заставляло ездить в театр, смотреть там постановки, учиться, приобретать новый материал для своего кукольного творчества. В промежутках между уроками наши прогулки получили большой смысл. Прежде мы ходили на Кузнецкий мост покупать фотографии артистов цирка, следили постоянно, не появятся ли новые карточки, которых нет в нашей коллекции. С возникновением нашего кукольного театра явилась надобность во всяких материалах, которые приходилось постоянно искать или закупать во время прогулок. Теперь мы не ленились ходить, как прежде. Мы покупали всевозможные картины, книги с видами или костюмами, которые помогали нам при выделке декораций и кукольных действующих лиц. Это были первые книги будущей библиотеки. Итальянская опера. Меня с братом стали возить в итальянскую оперу с ранних лет. Но мы мало ценили эти выезды. Оперные спектакли были, так сказать, сверхпрограммы, и мы просили не ставить нам их в зачет в ущерб другим очередным удовольствием вроде цирка. Нам была скучна музыка. Тем не менее, я очень благодарен родителям за то, что нас с ранних лет заставляли слушать музыку, не сомневаясь в том, что это благотворно повлияло и на мой слух, и на выработку вкуса, и на глаз, который присмотрелся к красивому в театре, У нас был абонемент на весь сезон, то есть на 40-50 спектаклей. И мы сидели в бенуаре, близко к сцене. Впечатления от спектаклей итальянской оперы живут и теперь во мне с чрезвычайной остротой. И, конечно, гораздо больше, чем от цирка. Я думаю, что это происходит от того, что самая сила впечатлений была огромна, но неосознанно тогда а воспринято органически и бессознательно, не только духовно, но и физически. Я понял и оценил эти впечатления лишь впоследствии по воспоминаниям. Цирк же забавлял, веселил в детстве, но воспоминания о нем не представляли интереса в зрелом возрасте, и я забыл их. На итальянскую оперу так же как и на французские и немецкие театры в санкт петербурге тратились большие деньги выписывались первоклассные артисты драмы из франции и лучшие оперные певцы со всего света в начале сезона выпускались афиши в которых объявлялся состав труппы почти исключительно из мировых звезд пати лукка Нильсон, Вальпини, Арто, Виардо, Тамберлик, Марио, Станио, впоследствии мазени Катонии, Падила, Багаджола, Джамет, Зембрих, Уэттам. Я помню очень много опер с составом исполнителей из первоклассных мировых знаменитостей. Например, в опере «Ароссини» сивильский цирюльник пели Разина, Пати или Лука, Альмавива, Николини, Капуль, Мазини, Фигаро, Катони, Падзила, Дон Базилио, Джамет, Бартолло, знаменитый комик и бас Буфо, Босси. Не знаю, позволяли ли себе другие города Европы такую роскошь. Впечатление от этих спектаклей итальянской оперы запечатлелись во мне не только в слуховой и зрительной памяти, но и физически, то есть я их ощущаю не только чувством, но и всем телом. В самом деле, при воспоминании о них я испытываю вновь то физическое состояние, которое когда-то было вызвано во мне сверхъестественно высокой ноты чистейшего серебра Аделины Патии, Ее колоратурой и техникой, от которой я физически захлебывался, ее грудными нотами, при которых физически замирал дух и нельзя было удержать улыбки удовлетворения. Рядом с этим запечатлелась в моей памяти ее точеная небольшая фигурка с профилем, точно вырезанным из слоновой кости». Такое же органическое, физическое ощущение стихийной силы сохранилось во мне от короля баритонов Катонии и от баса Джаметта. Я волнуюсь и сейчас, когда задумываюсь о них. Мне вспоминается благотворительный концерт в доме у знакомых. В небольшом зале два богатыря пели дуэт из пуританки, затопляя комнату волнами бархатных звуков, которые лились в душу, опьяняя южной страстью. Джамет с лицом Мефистофеля, с громадной красивой фигурой, и Катонии с добродушным открытым лицом, с огромным шрамом на щеке, здоровый, бодрый и по-своему красавец. Вот какова сила молодых впечатлений от Катонии. В 1911 году, то есть около 35 лет после его приезда в Москву, я был в Риме и шел со знакомым по какому-то узкому переулку. Вдруг из верхнего этажа дома вылетает нота, широкая, звенящая, бурлящая, греющая и волнующая. И я физически вновь испытал знакомое ощущение. «Катони!» — воскликнул я. «Да, он здесь живет», — подтвердил знакомый. «Как ты узнал его?» — удивился он. «Я его почувствовал», — ответил я. «Это никогда не забывается». Такого же рода физические воспоминания о мощи самого звука сохранились во мне от баритонов Багаджела, Грациани, от драматического сопрано Арто и Нильсон, а впоследствии от Таманьо. Воспоминания об обаятельности тембра также ощущаются мною физически от голосов «Луки», «Вальпини», «Мазини» в молодости. Но есть еще впечатления другого характера, которые сохранились во мне, несмотря на то, что я, казалось, был слишком молод, чтобы их оценить. Это впечатление скорее эстетического порядка. Я помню совершенно поразительную манеру пения почти безголосого тенора Нодена, пожалуй, лучшего вокалиста прежнего типа, какого мне пришлось слышать. Он был стар и некрасив, а мы, дети, предпочитали его более молодым певцам. Я помню далее совершенно исключительную отточенность фразировки и произношения на непонятном для ребенка итальянском языке баритонно-падилы хотя бы в серенаде Дон жуана Моцарта или в Сивильском цирюльнике. И эти впечатления были нами крепко и органически восприняты в детстве, а оценены впоследствии. Я никогда не забуду такой же четкости, отточенности, изящества и ритмичности игры тенора Капуля, создателя прекрасных ролей и вместе с тем очень модной в свое время прически. К стыду наших меломанов, они пользовались предоставленной им роскошью с недостаточным вниманием. Это они ввели у нас дурной шик приезжать в театр с большим опозданием, входить, усаживаться и шуметь, в то время как великие певцы оттачивают серебряные ноты или заставляют замирать дыхание «На пиано пианиссимо». Такой плохой шик напоминает зазнавшуюся горничную, которая считает высшим тоном всем пренебрегать и на все фыркать. Был и другой шик, еще худшего порядка. Клубмины, абонированные в итальянской опере, весь вечер, пока шел спектакль, играли в карты. И ехали в театр лишь для того, чтобы послушать «Ут Диес знаменитого тенора, Когда начинался акт, передние ряды были еще не полны, но за несколько времени до прославленной ноты поднимался шум, Говор и скрип мебели это съезд знатоков-клубменов. Нота взята, ее по несколько раз бессировали, и снова поднимался шум, клубмины уезжали доигрывать партию в карты. Бесвкусные, пустые и бездарные люди. Увы, на моих глазах вокальное искусство падало, терялся секрет постановки голоса, бельканта и дикции в пении. В конце прошлого столетия снова была в Москве мания на итальянскую оперу. Частная опера известного мецената Савы Ивановича Мамонтова собрана была из лучших певцов-иностранцев. Многие из них показали себя талантливыми людьми и даже артистами, но у тех, кто помнит феноменов, как Пати, Лукка, Катонии и других, воспоминания о прежних певцах затерли последующие воспоминания. Шаляпин не в счет. Он стоит на вершине особо от всех. Но были и еще исключения в смысле стихийности голосового материала. Это знаменитый тенор Таманио. Вот какова его сила. До его первого выступления в Москве он не был достаточно рекламирован. Ждали хорошего певца, не больше. Таманио вышел в костюме отелла со своей огромной фигурой могучего сложения и сразу оглушил всесокрушающей нотой. Толпа инстинктивно, как один человек, откинулась назад, словно защищаясь от контузии. Вторая нота еще сильнее, третья, четвертая, еще и еще, и когда точно огонь из кратера на слове мусульмане, вылетела последняя нота, публика на несколько минут потеряла сознание. Мы все вскочили. Знакомые искали друг друга, незнакомые обращались к незнакомым с одним и тем же вопросом. «Вы слышали, что это такое?» Оркестр остановился на сцене смущения, но вдруг, опомнившись, толпа ринулась к сцене и заревела от восторга, требуя биса. Следующий приезд Таманьо он пел в Большом театре. Открытие совпало с царским днем, и потому перед началом был исполнен гимн. В то время, как оркестр, хор, все солисты, кроме самого Таманью, выстроенные на авансцене, пели полной грудью и играли самые сильные форты, сзади раздалась, полетела вперед, покрыла всех певцов, хор и оркестр, одна беспредельная нота, потом другая, третья. Кроме них, ничего не было слышно, и не хотелось слышать. Это пел Таманьо, спрятанный позади хора. Он был посредственный музыкант. Часто детонировал, фальшивил, попадал не в такт, ошибался в ритме. Он был плохой актер, но он не был бездарен. Вот почему с ним можно было сделать чудо. Его оттелло чудо! Он идеален и в музыкальном, и в драматическом отношении. Эту роль он в течение многих лет, да именно лет, проходил с такими гениями, как сам Верди по музыкальной части и сам старик Тамаза Сальвини по драматической. Пусть же молодые артисты знают, каких результатов можно достигнуть трудом, техникой и подлинным искусством. Таманьо был велик в этой роли не только тем, что его научили два гения, но и тем темпераментом, искренностью и непосредственностью, которые были даны ему Богом. Мастера техники, его учителя умели вскрыть его талантливую духовную сущность. Сам он не умел ничего с собой сделать, его научили играть роль, но не научили понимать и владеть искусством актера. Я рассказываю об этих моих воспоминаниях, потому что мне важно для дальнейшей части книги, чтобы читатель пережил вместе со мной мои впечатления из области звука, музыки, ритма и голоса. Со временем они сыграют роль в моей артистической жизни и работе. Об этом я только недавно узнал уже на склоне моей артистической деятельности. Я понял значение для себя стихийных, Впечатлений, Они явились теми толчками, которые направили меня лишь недавно к изучению голоса, его постановки, облагораживанию звука, дикции, ритмической музыкальной интонации, ощущению души гласных, согласных, слова и фразы, монолога. Все это применительно к драматическим требованиям. Но об этом в свое время А пока пусть мои музыкальные воспоминания оставят лишь след в памяти читателя. Я привожу все эти воспоминания еще и для того, чтобы показать молодым артистам, как важно для нас вбирать в себя побольше прекрасных, сильных впечатлений. Артист должен смотреть, и не только смотреть, но и уметь видеть, прекрасное во всех областях своего и чужого искусства и жизни. Ему нужны впечатления от хороших спектаклей и артистов, концертов, музеев, путешествий, хороших картин всех направлений, от самых левых до самых правых, так как никто не знает, что взволнует его душу и вскроет творческие тайники». Шутки. Артисту нужны, кроме того, люди, среди которых он живет и от которых он набирается творческим материалом. Такими людьми и обществом меня побаловала судьба в течение всей моей жизни. Начать с того, что я жил в такое время, когда в области искусства, науки, эстетики началось очень большое оживление, Как известно, в Москве этому значительно способствовало тогдашнее молодое купечество, которое впервые вышло на арену русской жизни и наряду со своими промышленно-торговыми делами вплотную заинтересовалось искусством. Вот, например, Павел Михайлович Третьяков, создатель знаменитой галереи, которую он пожертвовал городу Москве, С утра и до ночи работал он в конторе или на фабрике, а вечером занимался в своей галерее или беседовал с молодыми художниками, в которых чуял талант. Через год-другой картины их попадали в галерею, а они сами становились сначала просто известными, а потом знаменитыми. И с какой скромностью меценатствовал Павел Михайлович Третьяков! Кто бы узнал знаменитого русского Медичи в конфузливой, робкой, высокой и худой фигуре, напоминавшей духовное лицо? Вместо каникул летом он уезжал знакомиться с картинами и музеями Европы, а после, по однажды и на всю жизнь, намеченному плану, шел пешком и постепенно обошел сплошь всю Германию, Францию и часть Испании. «Вот другой фабрикант». Козьма Терентьич Солдатенков, посвятивший себя издательству тех книг, которые не могли рассчитывать на большой тираж, но были необходимы для науки или вообще для культурных и образовательных целей. Его прекрасный дом в греческом стиле превратился в библиотеку. Окна этого дома никогда не блестели праздничными огнями, и только два окна кабинета долго за полночь светились в темноте тихим светом. Михаил Васильевич сабашников подобно Солдатенкову, тоже меценатствовал в области литературы и книги и создал замечательное в культурном отношении издательство. Сергей Иванович Щукин собрал галерею французских художников нового направления, куда бесплатно допускались все желающие знакомиться с живописью. Его брат Петр Иванович Щукин создал Большой музей русских древностей. Алексей Александрович Бахрушин учредил на свои средства единственный в России театральный музей, собрав в него то, что относится к русскому и частью западноевропейскому театру. А вот и еще превосходная фигура одного из строителей русской культурной жизни, совершенно исключительная по таланту, разносторонности, энергии и широте размаха. Я говорю об известном меценате Саве Ивановиче Мамонтове, который был одновременно и певцом, и оперным артистом, и режиссером, и драматургом, и создателем русской частной оперы, и меценатом в живописи вроде Третьякова, и строителем многих русских железнодорожных линий, Но о нем мне придется говорить подробно в свое время, так же, как и о другом крупном меценате в области театра Саве Тимофеевиче Морозове, деятельность которого тесно слита с основанием художественного театра. «Люди, непосредственно окружавшие меня, тоже содействовали в выработке артистического склада моей души». Они не отличались какими-нибудь исключительными талантами, но зато умели работать и отдыхать, и веселиться. С легкой руки Кузьмы Прудкова шутки процветали в нашей семье. Примечание. Кузьма Козьма Прудков коллективный псевдоним писателей Алексея Константиновича Толстого и братьев А. и В. Жемчужниковых. Произведения Прудкова стали появляться в 50-х годах XIX века. В лице Козьмы Прудкова авторы создали тип самовлюбленного бюрократа николаевского времени, считающего, что каждое его изречение истинно достойное оглашение. Высказывания Козьмы Прудкова обличены обычно в форму глубокомысленных и витиеватых рассуждений, Козьма Прутков выступает как сочинитель стихов, басен, пьес, афоризмов и прочего. Маска Козьмы Пруткова позволила авторам высмеивать реакционные явления литературной и общественной жизни Николаевской России. Многие из афоризмов Пруткова вошли в разговорную речь «Нельзя объять необъятное», «Смотри в корень» и так далее. Конец примечания. Рядом с нашим имением жили мои двоюродные братья С. Это были очень просвещенные и по тому времени передовые люди, усовершенствовавшие в России целую область производства. Ткацкое дело. В их доме было шумно и весело. По вечерам споры и разговоры на общественные темы в связи с деятельностью земств и городских самоуправлений. По праздникам до начала охоты тир на призы. С 12 часов дня до захода солнца в воздухе стояла канонада. А после Петрова дня начало охоты сначала по дичи, потом и по волкам, медведям и лисицам. В эти сезоны осени и зимы оживал псарный двор. По праздникам с раннего утра, Съезжались охотники, раздавались рога, шествовали конные и пешие доезжачие, окруженные стаями собак. С пением ехали охотники в экипажах, а за ними тащилась телега с провиантом. Мы, юнцы, не участвовавшие в охоте, вставали с рассветом, чтобы провожать отъезжающих и с завистью смотрели на оживленные лица охотников а по возвращении их с охоты мы любили смотреть убитых зверей. Потом происходило общее умывание или купание, а ночью музыка, танцы, фокусы, птижо, шарады. Иногда все семьи соединялись и устраивали водные праздники. Днем плавали на призы, а вечером катались по реке в разукрашенных лодках. Впереди плыла огромная лодка на 30 человек с оркестром духовой музыки. В ночь на Ивана Купала все большие и малые участвовали в устройстве заколдованного леса. Закостюмированные в простыни и заграмированные люди подкарауливали ищущих папоротник. Лишь только они приближались, шутники неожиданно спрыгивали с деревьев или выскакивали из кустов. Другие плыли по течению реки, стоя неподвижно на носу лодки, окутав ее и себя белой простыней. Привидение с длинным белым хвостом производило сильное впечатление. Бывали еще более злые шутки. Жертвой их был молодой немецкий музыкант, наш первый учитель музыки. Он был наивен, как четырнадцатилетняя девочка, и до смешного верил всему, что ему говорили, и чем его пугали. Так, например, его уверили однажды, что в деревне появилась высокая толстая крестьянка, которая влюбилась в него с африканской страстью и всюду ищет его. Однажды ночью он пришел в свою одинокую комнату, разделся и со свечой вошел в соседнюю спальню. В кровати лежала огромная акулина когда немец в одной рубахе выпрыгнул из окна, благо было невысоко. Собака увидала голые ноги, белую ночную рубаху, кинулась на него и стала кусать. Он кричал на все имение. Большой дом проснулся, из окон выглядывали заспанные лица. Женщины тоже кричали, не понимая, что случилось. Но компания шутников, которая подсматривала за тем, что происходило, бросилась на помощь, и спасла бедного полуголого немца. Тем временем переряженный Акулиной шутник соскочил с кровати, оставив ее измятой и умышленно забыв какую-то часть женского туалета на постели. Секрет не открылся, и миф об Акулине продолжал еще более пугать наивного юношу будущую музыкальную знаменитость. Его, в конце концов, свели бы с ума, если бы мой отец не вступился и не положил предел этим шалостям. И мы, по примеру старших, любили шалости и шутку, которая была прародителем сценического эффектного трюка. Так, например, вокруг имения Любимовка развелось много дачников. Они катались в лодке по реке, протекавшей около самого нашего дома. Постоянный крик, скверное пение не давали покоя. Решено было распугать непрошенных соседей. Вот что мы придумали. Купили большой бычачий пузырь, надели на него парик из волос, нарисовали глаза, нос, рот, уши. Получилось лицо желтоватого тона, похожее не то на утопленника, не то на какое-то водяное чудище. Этот пузырь мы прикрепили к длинной веревке. Конец которой был продет сквозь ручки пудовых гирь, брошенных на дно реки, посредине ее и у самого берега. Сами мы прятались в кустах. Веревка, втянутая на берег, естественно, заставляла уходить на дно загримированный бычий пузырь. Стоило отпустить веревку, как пузырь со всей силою выскакивал на поверхность. Беспечные дачники плыли по реке. Мы подкарауливали их. Когда лодка подъезжала к намеченному нами месту, из воды выскакивало чудище с волосами и снова пряталась. Эффект получался неописуемый. Мы, мальчишки, перенимали и отражали не только близкую нам семейную жизнь, но откликались по-своему и на то, что было за стенами дома и имения». И эти впечатления отражались очень часто в изобразительном процессе, близком к представлению, в форме перевоплощения в других людей или создания другой жизни, не похожей на нашу реальную домашнюю действительность. Так, например, когда в России была введена всеобщая воинская повинность, мы устроили свое войско из сверстников, таких же, как мы, мальчиков, Набрали даже два войска у моего брата свое, у меня свое. Главным руководителем обоих враждующих войск было одно и то же лицо, близкий друг моего отца. Он кликнул клич, и изо всех соседних деревень сошлись на затеянную игру много деревенских мальчиков 10-11 лет, наших новых друзей. Все было установлено на началах полного равенства. Все были рядовыми солдатами, и среди нас один лишь главноначальствующий, который должен был воспитывать из нас унтер-офицеров и потом производить в офицерские чины. Началось соревнование. Каждый хотел понять все мудрости военного дела и поскорее стать офицером. Некоторые мальчики потолковее являлись нам серьезными конкурентами и вначале в области военных артикулов опередили нас. При дальнейшем расширении программы, когда было объявлено, что грамотность является обязательной для наших солдат, мне с братом поручили учить товарищей. С этой целью пришлось произвести нас вунтер-офицеры. В день нашего производства вунтер-офицерские чины были назначены маневры. Предводителями двух враждующих армий были мы с братом. Перед самым началом, когда все войско с трепетом ожидало битвы, стоя во фронте, вдали послышались охотничьи рога, что-то вроде фанфар, и во двор влетел верховой, один из гостей, наших соседей. На нем был какой-то чудной наряд, очевидно имевший претензию походить на персидский мундир с белой женской короткой юбкой до колен. Вестовой спрыгнул с лошади, поклонился по-восточному в ноги нашему главноначальствующему и поздравил нас с высшей милостью, объявив нам, что нас осчастливит своим высоким посещением персидский шах со свитой. Скоро вдали показалась процессия людей в белых купальных и ночных халатах, подпоясанных красными кушаками с перевязанными белыми полотенцами на голове. Среди них были также лица в великолепных подлинных бухарских халатах из музейных вещей двоюродных братьев, известных в то время шелковых и парчевых фабрикантов. Сам Шах был в богатейшем восточном халате с подлинной восточной челмой с великолепным музейным оружием. Он ехал на нашей старой белой лошади, которая, живя у нас на покое, еще не потеряла, несмотря на старость, своей былой красоты. Над шахом несли богатый зонт с приколотыми к нему кистями, бахромой с кусками золотого шитья по бархату. На террасе перед большой площадкой, где происходило учение войск, точно в сказке появился трон, украшенный восточными коврами и материями. Лестницу, ведущую из земли на террасу к трону, Также покрыли коврами. Откуда-то появились флаги, которыми наскоро украшали балкон. Шаха, который в ввиду своего высокого сана не хотел ходить, торжественно сняли с лошади, понесли на балкон и посадили на трон. Мы тотчас же узнали в нем двоюродного брата. Началось учение. Мы прошли церемониальным маршем, Шах кричал нам грозно какие-то непонятные слова, которые, очевидно, должны были изображать персидский язык. Свита почему-то что-то пела, кланялась в ноги и церемонно ходила вокруг трона. Мы и все мальчики волновались от торжественности. Начались маневры. Нам объяснили расположение двух воюющих войск, стратегическую задачу расставили по своим местам. Мы приступили к обходу, к засаде, к вылазкам, и, наконец, наступило и самое генеральное сражение. Разгоряченные торжественностью обстановки мы дрались не на шутку. Был уже один раненый с синяком под глазом. Но в момент самой ожесточенной схватки в самую гущу дерущихся храбро ворвалась наша мать». Она энергично махала зонтиком, расталкивала воюющих и так властно кричала на нас, что в одно мгновение остановила бой. Разогнав оба войска, она стала бронить и нас, и начальство, все получили взбучку. Подошел сам шах Персидский. Но тут один из мальчиков крикнул во все горло «Объявляю войну, Персии!» Оба войска мигом выстроились, соединились в одну союзную армию и бросились на Шаха. Он заорал, мы тоже, он побежал от нас, мы за ним. Наконец толпа мальчишек догнала его, поймала, окружила и стала щипать. На этот раз Шах кричал уже не ради шутки, а всерьез, от боли. Но на горизонте вновь появилась гнавшаяся за нами мать с зонтом, И все союзное войско бежало.